Номер 3. Не допускайте обезвоживания организма. Меня всегда удивляет тот факт, что люди в повседневной жизни, работая, заботясь о детях, занимаясь спортом или просто лёжа на диване и ничего не делая, совершенно игнорируют тот факт, что каждая клетка их тела буквально вопиет, умирая от жажды. Многие пациенты приходят ко мне с жалобой на головокружение, на мышечные судороги и ждут, что я сейчас скажу, что у них серьезное заболевание. Думают, что немедленно выпишу лекарство, и очень удивлены, когда я вместо рецепта протягиваю им предписание «пейте больше воды». Если вы не выпиваете 6 часов, восемь стаканов в день и более, и при этом находитесь в движении целый день, занимаетесь физическими упражнениями, то вы пьете недостаточно. И, вероятно, как многие мои пациенты, вы ответите, что вы не любите простую воду и предпочитаете сок, кофе или содовую. И если вы из их числа, замечательно, что вы читаете мою книгу «Подобие», потому что я собираюсь вас убедить полюбить воду. Мало того, да скажу, что именно достаточное количество воды является условием сохранения молодости тела и отсрочит его старение. Вода просто творит чудеса с вашим телом. Она поддерживает эластичность лёгочных соединений, что позволяет им расширяться и вбирать больший объём воздуха. что в свою очередь влечёт приток кислорода к органам, регулирует кровообращение и процесс пищеварения. Я очень серьёзно отношусь к этой проблеме и настоятельно рекомендую, даже страстно агитирую за потребление нужного количества воды, необходимого для тканей. Это увеличивает объём вдыхаемого воздуха и тем самым благоприятно влияет на кровообращение, регулирует пищеварение. Возможно, вы найдёте меня старомодным, но я заставляю вас в это поверить и полюбить обычную добрую H2O.